Глава пятая Простите, Адзе сама, но в чем именно заключалась его предвзятость? Поинтересовался Кагаяма, сидевший за рулем лимузина. С искренним недоумением он вопросительно склонил голову на бок. По-моему, Маеда сан высказал вполне здравые суждения. «Еще слово, и высажу тебя на берегу Тамы. Пешочком домой пойдешь». Нижайше прошу прощения. Подобные высказывания — это, разумеется, вопиющие предрассудки. Чистейшей воды дискриминация. Тут же сменил тонко Гаяма. Тем временем лимузин мчался вдоль реки Тамы в сторону Кавасаки, а Рейка в своем рассказе еще не дошла и до середины. «Прошу вас, Адзё-сама, продолжайте». «Ну и фрукт же этот дворецкий, честное слово». С виду образец послушания, а на деле только и думает, как бы подпустить шпильку поострее. Рейка тихонько вздохнула. «Так на чем я остановилась?» «На том, что все эти президентские самые никчемные людишки, с которыми никто в здравом уме и связываться не станет». «Этого можно было и не повторять. И вообще, Маедасан сан ничего не говорил о никчемных людишках» рявкнула с заднего сиденья Рейка. В ответ до нее донесся приглушенный вздох, вырвавшийся, казалось, из самой глубины души дворецкого. Вот же, не сдержался. Сделав вид, что ничего не услышала, Рейка продолжила. Как раз сегодня, во второй половине дня, в расследовании вдруг наметился интересный поворот. К инспектору Кадзамацури подошел старший сын Кадзоа и заявил, что вчера кое-что утаил. На самом же деле, мол, алиби у него вполне имеется. Ты бы видел в этот момент лицо инспектора. Он просиял ярче, чем заядлый игрок на скачках, которому после 30 проигрышей подряд наконец-то удалось сорвать приличный куш. Ведь с самого начала теория инспектора заключалась в том, что под подозрение должен попасть именно тот, кто сможет без труда предъявить алиби. Алиби Кадзуа, к слову, состояла в следующем. В 9 часов вечера, в тот самый момент, когда в комнате отчима было разбито окно, он разговаривал по телефону с некой дамой. Кадзуа полчаса, а то и дольше, жаловался ей на ужасную ссору с матерью. Услышав же звук бьющегося стекла, он немедленно завершил телефонный разговор и поспешил на второй этаж. Вот так и выходит, что эта женщина и есть его алиби. Она, между прочим, его тайная пассия. «Более того, замужняя». Поэтому-то он и не хотел, чтобы о ее существовании узнали. Разумеется, мы с инспектором сразу же отправились к этой женщине и проверили все лично. Она подтвердила слова Кадзоа, и мне показалось, не походила на человека, который лжет. Но вот инспектор, кажется, уверен в обратном. Мол, любовнички заранее состряпали липовые алиби. «А ты что думаешь, Кагаяма?» «Если вы, Адзё, сама сочли ее слова заслуживающими доверия, то мне остается лишь почтительно с вами согласиться и признать алиби Кадзуа подлинным». «Нет-нет, подожди-ка. Такое чрезмерное доверие мне тоже не по душе. Я ведь не на сто процентов уверена. Нельзя исключать, что он и впрямь подделал свое алиби. К тому же, если так подумать, вчера вечером ровно в девять часов убийца нарочно разбил стекло, как бы привлекая внимание всех обитателей в доме. Разве это само по себе не наводит на мысль, что все было проделано исключительно ради ложного алиби? А, Кагаяма, что скажешь?» Кагаяму все так же смотрел на темную дорогу перед собой, но вдруг фыркнул. Рейка подалась вперед. «Что это за фы фырк такой сейчас был?» Кагаяма в ответ едва заметно приподнял уголки губ. Легкая усмешка скользнула по его безупречному профилю. «Прошу меня великодушно простить, Адзио сама», произнес он вкрадчиво смиренным тоном. «Просто... это до такой степени смешно, что у меня аж в боку закололо». Рейка поняла все без слов. Она уже знала, когда Кагаяма позволяет себе такие откровенно хамские реплики своим почтительно вежливым тоном, это может значить только одно. Его пазл окончательно сложился, и теперь он уверен в своей версии. За время их повседневного общения дворецкий осыпал ее такими любезностями множество раз. «Да, она это прекрасно знала. Вот только... Ч Чего это тебя так рассмешило? Немедленно объяснись! Причину мне, причину!» Голос Рейка дрожал от охватившего ее возмущения. «Знать-то она, конечно, все знала, да только вот менее обидно от этого не становилось». Тем временем Дворецкий невозмутимо произнес. «Вы, Адзё Сама, вместе с инспектором Кадзамацури с поразительным упорством вцепились в свою версию с алиби. Это прямо-таки смешно. Не на том вы, с сказать, сосредоточились. А цель вас, если быть до конца откровенным, унесло далековато». «Да-да-далековато унесло? А ну-ка объясни, где это нас унесло?» «С почтенным видом, ваше желание для меня закон», Кагаяма спокойно приступил к объяснениям. «Зачем, позвольте спросить, преступнику понадобилось вчера в 9 вечера швырять орудие убийства, тот самый бейсбольный трофей, в окно на втором этаже, словно бы нарочно, всем на показ? Вот он, ключевой момент». В расследуемом ныне вами деле. И, судя по всему, инспектор Кадзамацури тоже это прекрасно понимает. Однако ошибку он допускает уже в самой интерпретации действий злоумышленника. По версии инспектора, преступник разбил окно с целью произвести громкий шум, дабы создать впечатление, будто преступление было совершено в 9 вечера. Все верно, отзе сама. Ну да. Одним словом, инспектор подозревает, что преступник таким образом пытался сфабриковать себе алиби. Однако, если мы принимаем версию инспектора за истину, то в действиях преступника возникает одно серьезное противоречие: Зачем ему понадобилось швырять кубок в окно на втором этаже? Почему он не разбил то, что на первом? А! -а, -а. с глаз Рейка словно спала пелена. И правда? Ведь если бы убийце только и требовалось, чтобы обахнуть погромче, то вполне достаточно было разбить стекло на первом этаже. Это однозначно гораздо проще. И все-таки преступник выбрал своей мишенью окно на втором этаже. А значит, что же это значит? Неужели то, что громкий звук не был самоцелью? Совершенно верно, Адзио сама. Истинной целью преступника было вовсе не произведение громкого шума. А раз так, то позвольте спросить, какой еще смысл может скрываться в метании орудия убийства в окно на втором этаже? Да вроде вообще никакого. Позвольте с вами не согласиться, Адзю Сама. Полиция, вероятно, на данный момент рассматривает следующий сценарий. Преступник, убив кино и кадами бейсбольным трофеем, сразу же выбегает в сад и оттуда бросает орудие убийства в окно на втором этаже после чего самым невинным видом изображает одного из потрясенных обитателей дома, прибежавшего на звук разбитого стекла. И разве не тот факт, что орудие убийства швырнули именно в окно на втором этаже и породил данное представление о случившемся? «Ну, в общем-то, да. Но что с того?» А то Адзё сама, что из этого понемногу начинает вырисовываться портрет преступника. Человека, способного метнуть бронзовый трофей. Вещь, надо сказать, с приличным весом. Прямиком в окно на втором этаже, то есть попасть в цель, расположенную на приличной высоте. Не то, чтобы это можно было назвать прямо каким-то портретом преступника, но да, предположить подобное вполне естественно. Иными словами, те, кто физически не способен метнуть подобный предмет на указанную высоту, автоматически исключаются из круга подозреваемых. Разве не так? Ну, так. Но постой, Кагаяма, к чему ты клонишь? Сидевшая на заднем сиденье лимузина Рейка невольно подалась вперед. Кагаяма же, не меняя своего невозмутимого выражения, продолжил. «Тот, кто не в силах метнуть трофей, убийцей быть не может. Убийца — тот, у кого хватит физической силы его метнуть». Именно чтобы внушить следствию подобную мысль, преступник и разбивает окно на втором этаже, словно бы всем на показ. Такова моя гипотеза. А теперь, если мы пойдем от противного, именно тот, кто не вписывается в вышеизложенный образ преступника, тот, кто физически не способен метнуть тяжелый трофей, вот этот человек и может неожиданно оказаться настоящим убийцей. По постой ты ведь сейчас не про Сатоми говоришь? Мы и правда ее вчера исключили из числа подозреваемых. У нее попросту не хватило бы сил забросить орудие убийства на второй этаж. Нет-нет, что за шутки? Да ну, брось. Просто невозможно, чтобы эта девочка совершила нечто подобное. Вы абсолютно правы, Адзё Сама, с готовностью подтвердил Кагаяма. Действительно, и с точки зрения силы, как физического так и психологического порядка, и с точки зрения наличия мотива она наименее подозрительная фигура в этом деле. Более того, если бы кино Кадами действительно убила Сатоми, ей изначально не было бы нужды прибегать к такому ухищрению, как разбитое окно на втором этаже. Ведь ее и без того никто бы не подозревал. Выслушав логичные и четкие доводы Кагаямы, Рейка с заметным облегчением выдохнула. «Ох, значит, все-таки не она. Но тогда как это понимать? Ведь кроме сатомитян, никто из обитателей дома не подпадает под характеристику «физически не способен метнуть тяжелый трофей». Практически все остальные подозреваемые — взрослые мужчины. Ну а что до Акика? Так ей вроде тоже сил не занимать. «А вот здесь, Адзио сама, боюсь, вы не правы». Среди подозреваемых есть еще один человек, физически неспособный метнуть тяжелый трофей. Кто? Кто же, кроме Сатоми, не смог бы его метнуть? Горо Кадами внезапно объявил низким голосом Кагаяма с водительского места. Гора? Тот самый мажор с выкрашенными в каштановый цвет волосами и пирсингом в ушах? «Но с чего это вдруг Гора стал человеком, который физически не способен метнуть тяжелый трофей?» «Вы, видимо, подзабыли, Адзю сама». Но в своих показаниях Тесиюки Маэда упомянул одну примечательную деталь. Гора некогда был подающим надежды питчером в школьной команде по бейсболу. Настолько талантливым, что им даже интересовались профессиональные клубы. Но затем он получил травму плеча и с тех пор больше не может бросать мяч. Чего? Рейка не верила своим ушам. Умнейший, да обидного безупречный в своих рассуждениях Кагаяма, и вдруг такое дилетантское заявление. Кагаяма, неужели ты это сейчас всерьез? Разумеется, Адзю сама. Или, по-вашему, с таким лицом шутки шутят? Лица Кагаяма, сидевшего за рулем, Рэйка, конечно, видеть почти не могла, но в его голосе не было ни малейшей тени иронии. «Слушай, Кагаяма, помнишь, я как-то довольно давно уже спросила у тебя, почему ты решил стать дворецким? И ты тогда ответил, «Вообще-то я мечтал стать либо профессиональным бейсболистом, либо детективом». Получается, ты тогда пошутил? А я-то наивно думала, ты в бейсболе разбираешься». «Отнюдь отзвез сама». Я тогда вовсе не шутил. Мою работу дворецким оставим в стороне, но вот в логических рассуждениях и бейсболе равных мне мало. Лучше бы тебе было мало равных в том, за что тебе, собственно, платят. Ну да, оставим это в стороне. Но тогда, Кагаяма, ты и сам должен понимать. Да, пусть у горы и была травма плеча, однако это ведь вовсе не значит, что он в принципе утратил способность что-либо бросать. «Насколько мне известно, даже после ухода из бейсбольной команды он вполне спокойно себе играет в теннис и гольф, так что метнуть какой-то там трофей для него наверняка не проблема». «Вы совершенно правы, Адзио сама. Выходит, что истинный смысл слов «гора звездный питчер школьной команды повредил плечо и больше не может бросать» сводится вот к чему». Он уже не способен метать фастболы со скоростью 140 км в час или подавать крученые мячи с резкой сменой траектории. И так по сотни раз за матч. Его плечо больше не питчерское, вот и все. По сути, гора сейчас — это человек, который вроде бы не может бросать, но все же может, и одновременно как бы может, но все же не может. «Как бы может, но все же не может?» Пока Рейка пыталась осмыслить эту словесную абракадабру, с водительского сиденья вновь послышался голос Кагаямы. «Однако, Адзю сама, здесь-то мы и подходим к гораздо более серьезной проблеме. А могла ли 13-летняя девочка, довольно далекая от спорта, уловить всю тонкость данной формулировки?» Лимузин бесшумно несся по дороге, рассекая ночную тьму. Рейка же, затаив дыхание на заднем сиденье, Слушал рассуждение Кагаямы. «Бейсбол — вещь, позвольте заметить, весьма сложная для понимания. Среди всех видов спорта, существующих в нашем мире, нет, пожалуй, ничего столь же сложного и причудливо устроенного, как бейсбол. Вы, Адзё Сама, обладаете весьма недурным пониманием его сути. Однако среди дам, увы, порой встречаются и такие, для кого этот вид спорта остается совершенно непостижимым. И по всей видимости, относятся именно к их числу. Так что, если, скажем, она услышит от кого-то «Гора раньше был питчером, но повредил плечо и больше не в состоянии бросать», то вовсе не факт, что она сможет уловить подлинный смысл сказанного. Вполне логично предположить, что Сато Медзё воспримет это в сугубо буквальном смысле. Сугубо в буквальном смысле? То есть Гора повредил плечо, оказалось равнозначно, Гора больше не может бросать. По крайней мере, в понимании сатомитян. Совершенно верно. А теперь представьте себе, что именно сатоми Дзё случайным образом становится той, кто обнаруживает тело киноэкадами и понимает, что убийца тети Гора. С чего вдруг? С чего вдруг она это понимает? Она что, видела убийцу? Нет, видеть убийцу ей было вовсе не обязательно. Ведь рядом с телом кровью было выведено Горо. Ах, вот ты о чем. Ну, конечно, предсмертное послание! Значит, то самое послание, которое не смогли прочитать Рейка с инспектором Кадзамацури, видела одна лишь Сатоми. Получается, что же получается, это Сатоми Тян превратила последнее послание покойной в нечитаемое пятно? Да, вероятно, Сатоми питает скрытую симпатию к Гора, который приходится ей дальним родственникам. Подобная ведь вовсе не редкость. Чем серьезнее и честнее девушка, тем сильнее ее может влечь к юношам с сомнительной репутацией. Ничего в этом удивительного нет. Так вот, узнав о преступлении, совершенном Гора, девочка с трогательным мужеством решает его защитить. Прежде всего, она вытирает кровавую надпись «Гора» полотенцем, делая ее тем самым совершенно нечитаемой. Однако, посчитав эту меру недостаточной, она предпринимает еще один шаг. Подбирает валявшийся возле тела бейсбольный кубок, орудие убийства, и с ним в руках покидает место преступления. Все ради того, чтобы затем разбить им окно на втором этаже. И, соответственно, отвести подозрение от «Гора», который физически не способен метнуть тяжелый трофей. Выходит, так рассуждала Сатоми Тян. Ошибочное заключение, основанное на ошибочном понимании ситуации. Но с точки зрения Сатоми все выглядело вполне логично. Но подожди, как Сатомитян вообще удалось зашвырнуть кубок на второй этаж? Ведь она как раз тот самый человек, который физически не способен на подобный бросок. «Хрупкая девочка». «Адзё сама, позвольте напомнить. Версия о том, что орудие убийства прилетело в окно на втором этаже из сада — лишь плод нашего воображения. Вы видите разбитое стекло и валяющееся рядом орудие убийства, а то, что последний бросил преступник, находясь на улице, уже дорисовывает ваша фантазия. Хотя собственными глазами этого никто не видел». То есть на самом деле все было совсем не так? Именно. На самом деле орудия убийства закинули не снизу вверх, а сверху вниз. С окна третьего этажа на второй. И тот факт, что комната Сатоми находится прямо над комнатой Сосука, практически не оставляет нам места для сомнений. Ну а способов осуществить задуманное великое множество. Скажем, фигурка бейсболиста на вершине трофея — особенно пространство между его ног, как нельзя лучше подходит, чтобы продеть длинную веревку. В таком виде трофей можно свесить из окна на третьем этаже и, раскачав наподобие маятника, с силой ударить по окну этажом ниже. Стекло в дребезги, трофей в комнате сосука. После этого достаточно потянуть за конец веревки, чтобы затащить ее обратно. До такого легко додумается и ребенок. К тому же, никакой физической силы здесь не требуется. Возможно, существуют и более элегантные способы провернуть вышеизложенное, но в данном случае это уже не принципиально. Главное — создать у всех причастных впечатление, будто орудие убийства было заброшено из сада в окно на втором этаже. И надо признать, что Сато Медзё это удалось. Ее замысел сработал. Однако, когда началось расследование... Гору вовсе не исключили из списка подозреваемых, что вполне закономерно, ведь он был физически способен метнуть орудие убийства. Именно. В итоге Сатоми добилась лишь того, что сумела вывести из круга подозреваемых саму себя, хрупкую девочку, не обладающую достаточной физической подготовкой. Все ее усилия по спасению Гора оказались напрасны. При этом она, должно быть, совершенно не понимала, почему взрослые вокруг реагируют совсем не так, как ожидалось. Во время допросов в гостиной Сатоми скорее всего, думала примерно следующее. Почему Гора говорит, что я невиновна, так как физически не способна метнуть тяжелый предмет, но не заявляет того же о себе? Почему никто из взрослых вообще не упоминает о том, что у Гора повреждено плечо, и если все молчат? Может, стоит сказать об этом самой? Но не покажется ли это подозрительным? Так или иначе, пока ее терзали сомнения, допрос инспектора Кадзамацури уже близился к завершению. Не в силах больше терпеть, Сатоми наконец решается. Она поднимается с места, собираясь во всеуслышание заявить о невиновности Гора. Но от сильнейшего волнения и фрустрации падает в обморок, не успев ничего сказать. «Именно. Вероятно, именно так все и произошло». Выслушав рассуждение сидевшего за рулем Кагаямы, Рейка согласно протянула. «Угу, логично». Загадочный поступок. Разбить стекло на втором этаже бейсбольным трофеем. Размышляя над его подоплекой, Кагаяма смог разгадать наивное заблуждение юной школьницы и даже более того... Прочитать стертое послание покойной. Разумеется, никаких прямых доказательств того, что догадки Кагаяма верны не существовало. Вот только и отрицать, что его объяснения помогли расставить очень многое по своим местам, было невозможно. Получается, убийца Гора Кадами, а Сато Митян соучастница, виновная в укрывательстве преступления. Формально говоря, да. Несколько уклончиво ответил Кагаяма. «Однако, как вы, разумеется, прекрасно знаете, Адзю сама, нет в этом мире ничего столь ненадежного, как снимки с привидениями и предсмертные послания. Посудите сами. Подделать их может кто угодно». «Что ты такое говоришь?» — воскликнула Рейка, потрясенная до глубины души. «Снимки с привидениями? Фальшивка?» «Адзю сама». Кагаяма неловко кашлянул, всем своим видом выражая смущение. «Прошу прощения, но, кажется, вы не совсем тому удивляетесь». «Да-да, знаю я! Просто оговорилась, вот и все!» Рейка поспешно вернулась к исходной теме. «То есть ты хочешь сказать, что предсмертное послание тоже могло быть подделано, а значит, Игора вовсе не обязательно виновен в убийстве? Тогда, по-твоему...» «Преступник кто-то другой? Кто же?» «Как знать? Есть, конечно, одно имя, которое приходит на ум. Однако давайте продолжим наш разговор уже в особняке». С этими словами Кагаяма на время завершил свой рассказ. И в тот же миг впереди показались хорошо знакомые ворота особняка. Казалось, автомобиль, еще совсем недавно скользивший вдоль реки Тома, незаметно сменил направление и вернулся в Кунитати.